видит их наглые выходки, запоминает самых дерзких и укрепляется в мысли истребить их с помощью верных слуг. В виде странника он беседует с Пенелопой, поддерживает в ней уверенность в скором прибытии мужа. Старая нянька Евриклей, омывая ему ноги, по шраму на ноге узнает Одиссея, но тот заставляет ее молчать. В песнях 20 и 24 Пенелопа по внушению Афины устраивает состязание в стрельбе из лука, победитель которого станет ее мужем. Одиссей еще накануне ночью запасает оружие, чтобы напасть на женихов. Он тоже участник состязания. Одиссей находится среди хохочущих и издевающихся над ним соперников, но знает, что он один только и сумеет натянуть тетиву лука. Спущенная им стрела заставит женихов врасплох. Телемахи верные слуги бросаются на них с оружием. Начинается избиение, где всех женихов ожидает гибель. Одиссей вершит суд над предавшими его слугами и служанками. Пиршественное зала приводится в порядок, сам Одиссей омывается от крови и праха и пристает перед Пенелопой. Однако ему приходится столкнуться с родичами погибших женихов, и только богиня Афина спасает всех от кровопролития и устанавливает на Итаке мир. И здесь, в Одиссее, так же как и в Илиаде, Множество событий на обширном пространстве текста ограничены тесными временными рамками, причем заметно, что рассказ о них ведется в разном темпе, создавая впечатление то спокойного потока времени, а то его необычайной сжатости. Поэтому если проследить хотя бы некоторые соотношения распределения эпизодов сюжета по песням и дням о действии Одиссеи как говорилось, выше занимает 40 дней, то выясняются любопытные подробности. Посещение телемахом друзей отца, песни первая и четвертая, побочная линия развития, и занимая шесть дней, течет медлительно и спокойно в неторопливых беседах и воспоминаниях о былом пребывание Одиссея на острове нимф и калипса в течение семи лет кратко упомянуто как и его путь до острова фиаков с 7 по 33 третий день Зато три дня морской бури рисуется во всех подробностях Интересно, что рассказ Одиссея на Перу у Фиака во первых трех годах его странствия занимает всего один вечер 33-го дня, но охватывает четыре песни, девятую и двенадцатую. Перед слушателями воспоминания, горячо переживаемое рассказчиком, оно ведется в динамическом темпе, время как бы сжимается до предела, его надо уместить в один вечер. В последующих песнях более заметна реальная связь между песнями и днями протекания событий. Драматизм к концу поэмы нарастает, и события протекают в убыстренном темпе. Если песни 13-16 занимают 4 дня, с 34 по 37, то следующая четверка песни 17-20 укладывается уже в два дня, 38-39. Такие важные события, как подготовка к избиЕНИЮ женихов, состязание в стрельбе из лука, расправа с врагами, песни 21, 23 сосредоточены на 39 дне. Так что для развязки Песня 24 остается только один сороковой день, когда Афина примиряет врагов. Повествование в Одиссее ведется гораздо более прихотливо, чем в Илиаде. Одни события изображены подробно, другие едва упомянуты. Третье обходит стороной, более ранние события представлены в поздних песнях девятый, й да еще в виде воспоминаний. Герою поэмы достаточно девяти дней, чтобы решить, правда не без помощи богов, свою судьбу. Три дня Одиссей находится у царя Алкиноя, три дня в хижине пастуха Евмея и три дня в собственном доме. На развитии сюжета Велиады и Одиссеи видно, что Гомеровский эпос пережил большие изменения, что он переходит от более простой прямолинейной композиции к более изощренной. Если мы внимательно приглядимся к тому, как Гомер изображает мир и действующих в нем героев,